Примечание. Писать как Харди или Хаусмен. Томас Харди. Годы жизни. 1840-1928. Английский поэт, новеллист и драматург, по своему пессимистическому мировоззрению, близкий к философии Шопенгауэра. Так же, как и английского поэта Альфреда Эдуарда Хаусмена, года жизни 1859-1936» Харди занимали такие темы, как смерть, эфемерность бытия, жестокость как свойство изменчивой человеческой природы. Конец примечания. «А мы в страшном горе, когда...» Ни на что сил не хватит, должны совершить невозможное. «Легко ли любить Господа?» – спрашивает один старинный богослов и отвечает. «Да, легко тем, кто его любит. Я описал два вида благодатной любви, но есть и третий. Бог может разбудить в нас благодатную любовь, оценку к себе». Дар этот самый лучший в нем, а не в естественной любви, даже не в нравственности, в жизни. Им живут и ангелы. Когда он есть у нас, нам все возможно». Здесь и кончится моя книга. Дальше я идти не смею. Богу, а не мне знать, видел ли я хоть отблеск этой любви. Быть может, мне только показалось, что я ее испытываю. Нам, у кого воображение много сильнее послушания, легко представить себе то, чего мы не достигли. Если мы станем это описывать, другие поверят, что мы... Все знаем по опыту, да и сами мы поверим себе. Но если я представил себе это, неужели мне только показалось, что перед моей физиономией даже мир душевный, как сломанная игрушка? Может быть, вполне возможно, что для многих из нас все, что бы мы ни испытывали, лишь... очерчивая дыру, в которой должна была бы находиться любовь к Богу. Этого мало, но и это кое-что. Если мы не можем ощутить присутствие Божие, ощутим его отсутствие, убедимся в нашей немощи и уподобимся тому, кто стоит у водопада и ничего не слышит, глядится в зеркало и ничего не видит, трогает стену и ничего не ощущает, словно все во сне. Когда ты знаешь, что видишь сон, ты уже не совсем спишь, но о пробуждении расскажут те, кто достойнее меня. Епископ Диоклийский Каллист Можно ли считать, Клайва Стейплза Льюиса «Анонимным православным». Первое. Умно, учтиво, по-христиански. В своей интересной статье о Льюисе и православии «Под русским крестом» Эндрю Уолкер вспоминает, как в Лондоне на обеде греческий епископ из Константинополя говорил об анонимном православии Льюиса. Был ли он прав? Доктор Уолкер замечает, что православные христиане очень любят Льюиса. Есть книжные магазины, где продают только православные книги с одним исключением — Льюис. Есть и строго конфессиональные священники, которые учат катехуменов по трактату просто христианства. И все-таки Насколько близок Льюис православию? Что думал он сам о восточном христианстве? Второй вопрос я мог бы ему задать осенью 1952 года, когда поступил в Оксфорд, в его колледж святой Магдалины. Жил я в новом здании, как и он, видел его каждый день, обычно до завтрака мы оба гуляли. Пожелав друг другу на ходу доброго утра, мы расходились и все. Я уже тянулся к православию и очень любил Льюиса, но из робости не заговорил с ним, а он по деликатности не стал бы обращаться к чужому студенту. Конечно, если бы я подошел, он бы меня не обидел, но я не подходил, не спрашивал и ответа не знаю, могу только гадать. Внешним образом Льюис был связан с православной церковью очень мало. По меньшей мере, один раз присутствовал на литургии. В письме 1956 года он явно описывает то, что видел. Православное благочестие удивило его своей свободой и гибкостью. «Образец для меня...» Русская православная служба. Одни сидят, другие лежат ничком, кто-то стоит на коленях, кто-то просто стоит, кто-то ходит, и никто ни на кого не обращает внимания. Умно, учтиво и по-христиански. Не лезь в чужие дела, хорошее правило, даже в церкви».